ТРЕТЬЯ ГЛАВА Спустившись в подвальчик с ведром, тряпкой и самым деловым видом, Песа Израилевна мигом отставила в сторонку орудия труда, едва закрыв за собой дверь, не забыв о засове. Большие ее, темные и чуть выпуклые глаза горели извечным женским любопытством. «Аккуратные мальчики», — провела она ладонью по заправленным точинам, И тут же начала ворошить вещи, старательно вспоминая, что где лежало. Видно, что куплены у старьевщика и ни разу не новые, но добротные. Где надо зашитые и залатанные, да и выбраны с умом. на не женская рука. Приподняла она штаны были за руку, сощурив глаза на латку. Но толково. Сам? Похоже. А вот и нитки с иголками. И ножнички. Тот-то мне показалось что ногти у него не обгрызенные. У мужика-то вчерашнего. Взгляд ее переместился на полку с десятком книг. Шаг, и полная рука пахнущей рыбой взяла одну из них. Сборник алгебраических задач для старших классов средних учебных заведений? Песа Израилевна, не веря, еще раз перечла название опустила брови назад, взяв с полки следующую книгу. Собрание вопросов и задач прямолинейной тригонометрии для гимназий и реальных училищ? Вот это... Два года назад неграмотным был. И мало того, память потерял после болезни. Если санечки память с кем-нибудь не изменяет. Всем бы так болеть. Не мальчик, а чистой воды. Дурой буду, если упущу. Поставив учебник на полку, взяла следующую книгу. Бадлер? Французский? Ах Сев на топчан, она начала обмахиваться книгой, стужая вмиг вспотевшее лицо. С Ферочкой у них все хорошо, пусть и по-детски пока. Не в руку. Суеверно поплевав через левое плечо, она постучала по дереву и проделала еще с десяток ритуалов такого же рода, мешая суеверии едва ли не всех народов, населяющих Одессу. «Надо одеть глаза на морду», — медленно сказала она, припоминая заклятых подружек и слишком шустрых родственниц, имевших дочек, внучек и племянниц подходящего возраста. «Вот им!» — Песса Израилевна скрутила кукиши обеими руками, и затыкала ими в воздух, будто в ненавистные лица потенциальных соперниц. «А то знаю их. Больше всех кричат о правильном еврейском зяте, а как попадется хороший гойский мальчик, так сразу забудут все заветы Торы». «Ах, лишь бы дочка была счастлива!» передразнила она одну из таких знакомых и театрально приложила к сухим глазам отсутствующий платочек. «Мы поплакали, да и смирились». У, у все ведь так! Так и я тоже могу шлифануть чужие уши и прикладывать потом платочек к глазам!» Змеей зашипела Песа Израилевна. «Страдать потом напоказ буду! За таким взятием что ж не пострадать?» Подскочив, привела вещи в порядок и остановилась, будто вспоминая о чем-то. «Ах да, уборка!» Смахнув пыль, Она протерла полы и, призадумавшись ненадолго, поднялась наверх, где решительно взяла немного денег из тайника. Блохи ведь. А в аптеке у Шнейрмана продается проверенное средство. Идя по молдаванке, Петса Израилевна другими глазами смотрела на девочек и их мам. Соперницы. Егорку им подавай. А вот им. Пусть идут по направлению к двери и горько плачут. Ни единого шаницы им, слух сказала она с самым суровым лицом, ускоряя шаг и едва не срываясь на трусцу. А гой там или нет, дело десятое. Подумаешь, мальчик немножечко гой, так и шо теперь? За таким мужем Фирочка будет счастлива и благополучна, вместе с ней и ее мама». Они налетели без разговоров, и я только успел, что увернуться от замаха, да боднуть головой в лицо нападавшего, кровяне лбом переносья. Краем глаза вижу, как Санька сцепился с одним из вражин и покатился по пыльному переулку, обхватив его руками и ногами, да пытаясь вколотить голову в землю. Почти тут же меня крепко обхватили сзади, а спереду какой-то носатый упитанный парнишка постарше меня взял разбег, норовя протаранить мой живот головой, чисто бугай из деревенского стада. Силой толкнувшись назад, вынуждая держащего меня завалиться. И ногами Бодливого. На! Упали все трое, да тут же подскочил еще один из нападавших и ногами меня. Ногами! Я забарахтался, пытаясь отпинываться от ударов. Самому запинывать Бодливого и вывернуться из рук того, что сзаду. На! Бодливый, так и не оклемавшись от первого удара, получил еще один удар босой пяткой в лобешник и заболевал. Лежит на боку, рыгает. Крепкий удар в живот от прыгающего вокруг вражина отбросил меня в сторону. Нутро чуть не перевернулось, но зато не держит больше никто. А этот прыгает, прыгает, зараза такой, встать не дает. Исхитрившись, ловлю его ногу и выкручиваю ступню, да и сам валюсь на бок, заваливая заодно подскочившего было борцуна. Выпустил ногу, и тут же борцуна за волосы, еп, дорогу мордой, шарах. Отвалился, а тут и Санька подскочил в кровище весь. Рубаха порвата чуть не пополам, и того, которого я за ногу выкручивал, до да ногой в бочину. Ну и я подскочил, до да добавил, чтобы не встал. а, -а, -а! Из-за низенького забора, заросшего каким-то вьеном, парнище такой вылетел, да с дрыном. На выручку своим значится. Сцикотно стало, страсть. А тело само даже подумать не успел. подкатился вниз в падении, пока тот в воздухе еще вниз летел, да и подбил. Ну и полетел этот с дрыном своим, кубарем через дорогу, косточками гремя. А Саньха подхватил дрын, да по хребту его, по голове. Тот руками защищается, дополсти да пытается, да куда там. Так и лупасил, покуда дрын не переломило спину. Потом со всех сторон такое. А, -а, а и крики, дружки их, и родственнички выбежали значиться. Ну, думаю, смертушка наша пришла. Переглянулись с Санькой, да ножики из карманов. На! Стоим спина к спине, щеримся. Забьют ведь, ей-ей забьют. А так хоть не баранами покорными помрем. А тут эфирка догнала нас, да остальные. И тоже по-своему держать, наидишь и значится. Мелкая она, но храбрая. Бросается на взрослых и не боится ничего. Мужик какой-то отбросил ее, а я и сам не понял, как ножиком в него швырк попало. Так себе попал. покоря был только. И это ведь только в цирке ножики хорошо кидать. По деревяхам, которые с места не трогаются. А живой человек, он же двигается постоянно. Чуть сместился и все. Ножка уже не втыкается по самой рукоять а только ковыряет чутка. Больно и страшно, но не так, чтоб совсем мой. К смерти уже приготовился. А тут новые люди понабежали. Досмотрю, да рожа знакомая. Яков Монисеевич, который... Нарисовался и так глазами раз, окинул все, да и в самую середку полез. орёт Громко и противно, как птица-павлина, у которой из жопы веер аж на уши режет. Но слушаются. Наидиши сперва. А потом уже народу понабежала не только ижского так и на русский перешли. Так себе русский, как по мне, но хоть через слово понятно. Перепутали нас, оказывается, значит -ся. Мы с моря когда пошли, вперед чутка убежали, чтоб от надоедливых мелких отстать. А тут молдаван к краешком проходит. Бывает, что и забредают всякие там чужие, из особо наглых. Но вот нас за таких и приняли. Наглых. Мы ж только вчера приехали, а слухи хоть и быстро расходятся, но вот накладочка вышла. Не все услышали, а если и услышали, так и не поняли. Смотрю, народ успокаиваться стал. И ко мне подошла, да полотком лицо вытирает. А кровища и... не заметил, как зацепили. Бровь рассекли, оказывается. И как только глаза не залило. Мужик тут подошел, которого я ножичком поранил. Ухмыляется. Ты, говорит, молодец, что за девчонку свою вступился. Потому к тебе претензии от Фимы Блейшмана и нет. Только и она не права была, потому как за языком хоть немного следить надо. Похлопал меня по плечу, отдал нож, ну и пошел себе. Смотрю, показываю дружкам ранку, да и в меня пальцами тычутся с мешками. Стоят, гагыкают, а морды такие, что сразу видно. И ванны. Ну, то есть на свой, на жирдовский лад, и Может, только самую чуточку пониже. У меня на такой глаз наметан. Серьезные дядьки. Меня отпускать начало. Никак, думаю, обойдется. Потом в толпе дедок появился. Такой себе разъеврейстый еврей. Не просто шапочка ета чудная на голове да с пейсами. А фот те нот шепчет Фира, прижимая сбоку. Имя Рэбе в голову не влезло, потому как чудное, да и голдят очень уж сильные и все разом Погалдели, а потом Рэбе и присудил. Все неправы оказались. Мы потому как без ума пошли по чужому району. И нападавшие, потому как нечего руками без спроса размахивать. Стыдно такое для евреев, значится. Потому как язык, даден, чтобы говорить. А говорить, если не умеет и не хотят то чем они тогда диких зверей и обезьян отличаются? Мы вроде как первее неправы оказались, а нападавшие неправы сильнее. Но поскольку один вот рыгает, то и оплачивать рыгачку его нам предстоит. Мне то есть. «Ты как?» – спрашивает лебензон бензон серьезно. «Согласен с удон нашим или через как?» «Согласен за сегодня», — ответствую. «Что ж не согласиться-то? Ваших я не про весь считаю, но они тут свои, так что все и понятно. Странно было бы, если бы свой Рэбэ за чужого судил». «Ну, тогда с тебя 70 рублей», — объявил он. «Потому как голова, а это не нога и не жопа, для еврея голова важнее всего. Есть у тебя, или кто поручителем пойдет». Фирка аж зажмурилась. Кулачки стиснула Да вот, вот, вижу по ней, шаг вперед сделает. Непорядок. Что ж не быть? Все так удивились сразу. Да загалдели так, что аж на ворону с деревьев послетали. А я достал с кармашка деньги, тряпочку промасленную развернул, да и отсчитал 70 рубликов. И показал заодно, что больше-то нету тебе почти что. Так только. 3 рубля ассигнацией. Досада взяла немного. Да не за деньги даже и не за суд полуправедный, а за карамашек потайной, на штанах у пояса с изнанки самолично сшитой Деньги что? Заработаю. А вот складывать куда теперь? Это вопрос. Да потряхивает пока после драчки. Вслух я-то и сказал с дурума. Взгляды вокруг такие сразу. Ого. Не просто как взрослому. Ну, а как примерно к Якову Моисеевичу? Уважаемый человек. Драчка наша без последствий не осталась. Сперва с деньгами пришлось расстаться в чужую пользу. А после, часам к пяти, пришел околоточный надзиратель. Знакомиться вроде как. Так значит... Так значит, шлома. Усатый дядька с нескрываемой иронией оглядел меня. Племянник троюродный охотно подтвердил эти песни, пододвигая его благородию рюмочку и тарелочку с закусью. Благородие чиниться не стал, выпил пейсаховки, да и закусил. «Племянник», — хмыкнул тот, — «сделаю вид, что верю». «А ты», — повернулся он к чужу, — «тоже из обрезанных?» «А? Агась!» — закивал Санька. этот Рувим!» «Да ну!» — весело удивился околоточный надзиратель. «Да вот те крест!» — Санька истово перекрестился от лба до самого пуза. Отсмеявшись, благородие многозначительно поиграл бровями и пришлось отдать ему последнюю трешку. Взял, не чинясь и не таясь. Спокойно так. Выпив напоследок и основательно закусив, он удалился, посмеиваясь то и дело. «Я того!» — начал было виниться дружок. «Ерунда!» — отозвалась хихикающая в кулачок Фира. — Точно? — не поверил Санька и правильно сделал. — Точно! — захохотала та уже из-за двери. — Одним анекдотом в Одессе больше. По лестнице еле слышно простучали ноги, и уже во дворе послышалось звонкое. — Ща такое расскажу, что усикаетесь! — Да ерунда, — даю Саньке отмашку. — В самом деле ерунда. Ты любого из местных представь, хоть у нас в Сенцово. «Что, не обсмеялись бы?» «Плюнь!» «Деньги?» промямлил тут Плюнь! Завтра пройдемся по Одессе, да и посмотрю, где и как можно заработать. За поесть и пожить можно не беспокоиться, но насчет пирожных, мороженых и произвлечься надо подумать. «А ты так и владеешь профессией?» осторожно поинтересовалась тетя Песя, отвлекшись от готовки. «Ага». Экзамен в управе не сдавал, по известным вам причинам, но ремеслом холодного сапожника владею в полной мере. Таки ты пойдешь на бульвар в поисках работы? Или как? Или нет? Я люблю работать руками, но зарабатывать предпочитаю головой. И как успехи? Тетя Пессия ажно замерла, только с половника в кастрюлю кап-кап. Есть, но там... А здесь, думаю, иначе, так интересней. Надо мыслить. Меня, например, кормят идеи, и я хочу есть вкусно и спать сладко, зарабатывая не в поте лица, а головой. Завтра пройдемся по Одессе и будем посмотреть, где у вас тут деньги лежат.